Таби получает несколько сравнений. Сэр Исаак, переходя от одного окна к другому, указал на красную звезду Антарес, наиболее ярко светящиеся из всех Бетельгейзе, Альдебаран и Арктур. Таби задавался вопросом, были ли какие-либо из этих звезд такими же большими, как солнце, Или это только из-за их близости они выглядели намного ярче?» Сэр Исаак рассмеялся с искренним весельем. «Они несколько крупнее», — иронично заметил он. «Возьмем, к примеру, Бетельгейзе. Вот наше солнце, а вот Бетельгейзе. Наше солнце находится примерно в пятнадцати с половиной световых годах отсюда». Бетельгейза находится примерно в 150 световых годах. «Тогда он... он должен быть намного больше», заключил Таби после минутного изумления. «Так и есть», — сказал сэр Исаак. Профессор Альберт Майкельсон измерил диаметр Бетельгейзы осенью 1920 года. Его расчеты показывают, что эта звезда — равна по размеру 27 миллионам солнц, подобных нашему. Таби был поражен. Сэр Исаак спокойно продолжал. Диаметр Бетельгейзы составляет 260 миллионов миль. Позвольте мне показать вам, насколько она на самом деле огромна. Вы помните наше путешествие из Земли на Венеру и на Меркурий? Что ж... «Если бы Баттельгейз была полым шаром, и вы поместили бы наше Солнце в его центр, у Меркурия, Венеры и Земли было бы достаточно места, чтобы перемещаться по своим орбитам внутри него. Даже орбита Марса была бы совсем недалеко». Ни Таби, ни не могли придумать, что сказать. Профессор Майкельсон Обнаружил все это с помощью того, что он называет интерференционным методом. И я не буду утомлять вас, объясняя это. Сэр Исаак в отчаянии поднял руку. Конечно, Майкельсон заслуживает большего уважения. У меня никогда не было возможности работать только над этой конкретной проблемой. Иначе я, конечно, смог бы... «Покажи нам что-нибудь еще», — вмешался Таби. Сэр Исаак указал на несколько бинарных систем, которые теперь были визуально разделены. Это было самое удивительное зрелище. Множественные звезды, скопления и любопытные спиральные туманности, всё еще слабый далекий Млечный Путь. Это было действительно потрясающе внушающее благоговейный трепет зрелища, Хотя Таби и Амино уже достаточно привыкли к нему, чтобы не быть впечатленными. Почти неделю аппарат с постоянным ускорением падал в космос, в то время как Сэр Исаак почти непрерывно работал над своими вычислениями, а Таби и амина были поглощены общением друг с другом. Они вошли в Млечный путь на седьмой день после прохождения Альфа-Центавра хотя их фактический вход в галактическую плоскость не был отмечен никакими визуальными явлениями. Небосвод, как обычно, сиял звездами. Теперь новый набор звезд был самым ярким, но для понимающего наблюдателя заметных изменений не было. В течение этой недели видимое движение звезд постоянно увеличивалось. До сих пор, глядя вниз через нижние окна, Можно было видеть, как звезды раскрываются, когда транспортное средство опускается в них, отделяясь, проходя вверх через боковые окна и снова смыкаясь над головой. «Как быстро мы теперь летим, учитель?» — спросил однажды Таби. Это было во время ужина. Сэр Исаак торопливо прожевал огромный кусок бутерброда с сыром, и запил его глотком кофе, прежде чем ответить. «Я не могу сказать вам в милях», — ответил он. «В световых годах я оценил это сегодня утром примерно в одну сто двадцатую секунды, то есть одну вторую светового года в минуту или около семиста двадцати в день». Сейчас мы находимся примерно в 3500 световых годах от Земли. К этому времени Таби принял решение никогда больше ничему не удивляться. «Это намного быстрее, чем мы привыкли, не так ли?» — он заметил. «Например, около Меркурия или Венеры?» Улыбка сэра Исаак была снисходительной.